Глава 6. Хватит с меня этого дерьма, процидила Хирц. Чайлд посмотрел на неё со своего восстановительного ложемента. Значит, бросаешь нас? А с какого вораж нам мне тут торчать? Ты меня разочаровываешь. Да и хрен с тобой, я ухожу. Чайлд провёл по лбу пальцами, новые руки из стали пласта, подарок от Тринтиена. Если кому и говорить об уходе, то не как не тебе, Хирц. Ты же выбралась из шпиля Безединой Сарапины, только посмотри на остальных. Спасибо, уже насмотрелась. Тринтиан повернул в её сторону серебряную маску, заменившую ему лицо. Пожалуйста, не надо поручить мои творения. Признаю, что эстетически они обладают некоторой выраженной брутальностью, но функционально это непревзойдённое достижение. Словно в подтверждение своих слов, он согнул механическую ногу. Это был новый протез, а не старая нога, отремонтированная и приставленная обратно. Хирс, которая собрала все наши части, какие ей только удалось найти, Так и не тыскала ногу Трентиньяна. Да и с наружи шпиля, где мы подобрали останки Фаркирея, никаких следов конечности доктора не обнаружилось. Шпиль позволил нам забрать отсечённую руку Фаркирея, но, похоже, решил, что все металлизированные детали пригодятся ему самому. Я встал со своего лежемента, проверяя, способна ли новая нога выдержать вес моего тела. Нет, отрицать совершенство работы Трентиньяна бессмысленно. Проте вздохнул с толи идеальное сопряжение с моей нервной системой. Что я уже начал воспринимать новую ногу как естественное продолжение себя. Опираясь на неё, я почти не хромал при ходьбе. Да и эта незначительная хромота наверняка исчезнет, когда я свыкнусь с заменой окончательно. Могу отрезать и вторую ногу, пропел Трентиниан, потирая ладони. Тогда вы обретёте абсолютное нервное равновесие. Согласны? А ведь вам не втерпёж, доктор Вернор? Признаю, асимметрия меня всегда скорбяла. Вторая нога из плоти и крови. Мне самому казалось чрезвычайно уязвимой. Вряд ли она переживёт новое вторжение в шпиль. Нет, пока откажусь. Потерпите. Как говорится, кто терпелив, тому воздаётся сторицей. А как рука ощущается? Подобно чалду я теперь мог похвастаться металлической кистью. Я согнул пальцы, и громко загудели активаторы. Прикасаясь к чему-либо, я чувствовал покалывание. Новая рука была способна улавливать мельчайшие различия в температуре. Селестин обзавелась очень похожим дополнением к телу, правда, более изящным, более женственным. Что ж, наше увечье хотя бы восполним, и подумалось мне. И хорошо, что дальше этого не зашло. А вот Чайлд, лишившийся всего на всего пальцев, явно был не прочь подсобирать в теле побольше сверкающей машинерии Трентиньяна. Сойдёт, сказал я, припомнив, как разозлился Трентиньян на точно такой же ответ Фаркирея. Вы что, совсем рихнулись? вмешалась Хирц. Если дать до кувыру, вы все станете какун. Одному небу ведомо, когда он умрца. Трентинян пожал плечами. Я просто чиню повреждения, нанесённые шпилем. Ага. Док, вы с ним отлично спились. На лице Хирс было написано откровенное отвращение. Ничего личного, но на меня вы свои лапы не наложите. Трентинян усмехнулся. Не велика потеря, дорогая, когда так мало исходного материала для работы. Да пошёл ты, козёл. Хирс скрылась. По-моему, она настроена вполне решительно. Рейнс ус е прерывая паузу. Селестина кивнула. Не могу сказать, что я в чём-то её виню. "Разве?" поинтересовался Чайлд. "Она права. Все эти затеи, чем дальше, тем больше выглядят как безумная попытка причинять себе максимум увечий". Селестина покосилась на собственную металлическую кисть и поёжилась, не в силах скрыть отвращение. "Чего ради мы себя калечим, Чайлд? В кого мы превратимся к тому времени, когда одолеем шпиль?" Он пожал плечами. "Все могут вернуться, вы же знаете." «А если нам не захочется возвращать прежние тела?» «Послушай, Селестина. Человек уселся поудобнее на ложементе. Мы с вами стараемся победить нечто неизведанное, некую стихию. Зайти на вершину, если угодно. В этом отношении, кстати, кровавый шпиль мало чем отличается от обычной горы. Он карает нас, когда мы допускаем ошибки, и так же бывает в горах. Иногда горы убивают, но гораздо чаще они лишь дают понять, что мы могли бы и сделать, если бы захотели». Шпиль забрал палец другой. Так и горы не миндальничают. Вспомните про обморожение. В чем различие? Начнем с того, что гора не получает удовольствия от расправы. Зато шпиль получает. Он живой, Чайлд. Он живой и дышит. Это же машина. Возможно, тогда она умнее всех машин, с которыми мы сталкивались ранее. Кровожадная машина. Не знаю, как вас, а меня это обстоятельство не радует. Чайлд вздохнул. Вы тоже готовы сдаться? Я этого не говорила. Вот и славно. Он встал и вышел в дверь, через которую прежде удалилась Хирц. "Да куда?" крикнул я ему вслед, попробув разуметь нашу подругу.